Часть 24. Время коротких теней. 29 июля 1942 года, 4 часа 55 минут, Венгрия, Будапешт, Королевский дворец, Будайская крепость. Генеральное наступление советских войск в Венгрии началось с операции под кодовым названием «Водолей». Нервы у всех были на пределе. Доверие к Хорти старшему было близким к нулю. Где-то за кадром окий рыкающий лев бродил такой персонаж, как Отто Скорпцени, до сих пор не нейтрализованный и даже не идентифицированный. А потому советско-российское командование, получив предварительное согласие венгерского регента на осуществление государственного переворота с подстраховкой Решило также в свою очередь подстраховаться и провести упреждающую спецоперацию в Адалей. Вечером 28 июля, когда утомлённое солнце, осмотревшись на происходящее внизу смертоубийство, уже клонилось к горизонту, на строящийся Будапештский аэропорт Ферихедь, ныне международный аэропорт имени Ферэнц Листа, Совмещённой с военной авиабазой двухкилометровая асфальтобетонная полоса, метеостанция и вышка управления полётами уже в наличии. Приехал недавно нашедшийся старший сын диктатора Иштван Хорти, прегибив начальнику авиабазы коронную бумагу от своего отца с текстом: "Мой сын Иштван действует с моего ведома и по поручению Миклуш-Хорти. Молодой человек распорядился разрядить и зачехлить зенитные установки, а весь личный состав собрать в одном помещении. Когда это было сделано, Иштван Хорти зачитал собравшимся указ своего отца, что в избежании катастрофических потерь в Венгрии с 0 часов 29 июля выходит из войны с Советским Союзом и пропускает войска Красной армии и экспедиционного корпуса через свою территорию. По форме это должно быть нечто среднее между болгарским и румынским вариантом, и уж тем более не безоговорочная капитуляция. Венгерская армия не сдаётся в плен, а просто прекращает боевые действия против СССР, не объявляя при этом войну Германии. О том Хорти младший сообщил собравшимся, и так уже изрядно шокированным, что ровно в 1:00 первого ночи, когда указ регента о прекращении боевых действий будет уже в силе, на авиабазе Ферихедь начнут совершать посадки российские военно-транспортные самолёты, доставляющие в Будапешт передовой отряд экспедиционного корпуса. Это небольшая, но хорошо вооружённая часть обеспечит приличное поведение как местных венгерских фашистов-солашистов, так и небольшого германского контингента сил СС, СД и АБВра, расквартированных в венгерской столице. А иначе мол неизбежна попытка прогерманского государственного переворота, дабы заставить венгерскую армию сражаться с русскими до последнего солдата. и мирного жителя. Когда Иштванхорти говорил о русских военно-транспортных самолетах, в головах у венгерских летчиков крутились образы чего-то похожего на германский Юнкерш-52 или американо-советский Си-47 Ли-2, что-то двухмоторное, компактное, вместимостью от 12 до 18 пассажиров. Поэтому вид заходящего в свете фар на посадку огромного Ил-76 произвел на местных венгерских аборигенов шокирующее впечатление. Воистину, настоящий воздушный корабль, сравниться с которым в этом мире ничто не могло. А уж когда с откинувшейся грузовой рампы на летное поле стали выгружаться подчеркнуто щеглеватые экипированные корабли, и до зубов вооруженные солдаты двух первых рот пехотного батальона, которому предстояло взять под охрану аэродром и окрестности, тогда-то у публики и вовсе отвисли челюсти. Настолько наблюдаемая картина не походила на описываемую предвоенной венгерской пропагандой типичную Красную Армию. Но это были еще не солдаты экспедиционного корпуса, а бойцы передовой части венгерской армии. на родную освободительную армию, сформированную из политмигрантов, бойцов интербригад и недавних военнопленных, прошедших тщательный отбор. С этим же рейсом прибыл фельдмаршал-лейтенант Бела Миклуш, назначенный комендантом плацдарма. Не успел первый самолёт разгрузиться, как на полосу приземлился следующий самолёт, доставивший вторую половину передового батальона. А дальше пошёл круговорот бортов в природе. Самолёты садились, извергали из себя БТРы, грузовые автомобили и солдат, после чего снова поднимались в небо. К 3 часам ночи на аэродроме был уже сформирован ударный кулак, а в расположенном в 16 километрах от Будапеште об этом знали только те люди, которых поставил в известность лично венгерский диктатор Миклош Хорти. Наконец, около четырех ночи, с последним рейсом в Ферихеть, прибыл главный актор этой ночи, господин Иванов, и все. От венгерской секции комментарно никто не прибыл, хотя ожидалось, что Сталин пришлет в Венгрию своего наместника, который примет всю полноту власти у регента Миклаша Хорти. А дело в том, что кандидатуры по Всех находившихся в Москве высокопоставленных венгерских коммунистов советский вождь забраковал на корню. Ни Имренадь, ни Эрнегерё, ни тем более Маттеш Ракоши не соответствовали высокой роли первого руководителя Народной венгерской республики. Говорят, читая доставленную из будущего историю венгерского восстания 1956 года, и комментарии специалистов из будущего, проводивших параллели между этим событием и цветными революциями конца 20-го – начала 21-го веков, лучший друг советских физкультурников угрюмо ругался по-грузински, что считалось у него высшим признаком душевного волнения. Если бы было возможно, товарищ Сталин воскресил бы покойного Хрущева который своим волонтёризмом довёл социалистическую систему до таких потрясений, но только для того, чтобы с особой изобретательностью уничтожать его снова и снова. 666 казней ему будет мало блудливому коту. Впрочем, не товарищ Хрущёв был ему уже недоступен, да и не товарищи Матиша Ракоши с Имре Надием Можно было казнить не больше одного раза. А вот товарищ Орнегери, не обладающий недостаточным уровнем интеллекта, не необходимой руководителю харизмы, был не больше чем функционером-исполнителем, в чём вождь окончательно убедился, когда при его участии разрабатывало окончательное решение венгерского вопроса. На вторую, третью роль такой человек подходит, а вот на первую уже нет. В результате придирчивой сортировки венгерский кадровый обоймы с выбрасыванием гнилья в мусорную корзину с надписью МКВД была выбрана кандидатура неожиданная для местных, но вполне предсказуемая для выходцев из 21 века. Когда о выборе советского вождя узнал товарищ Иванов, он сказал, что если кто-то из местной комарильи способен сделать дело так, как требуется, то это только он и никто другой. А поскольку находился этот человек не в Москве, в уютных коментарновских кабинетах, а прямо в Будапеште, на подпольной работе, в окружении жестоких врагов, то и встреча с ним должна была состояться немного позже. В 4 часа 30 минут колонна колесной бронетехники без опознавательных знаков выехала с территории авиабазы «Ферихеть» и по только что отстроенному шоссе направилась в направлении восточной окраины Будапешта. Под путепроводом, по которому железная дорога, соединяющая восточный и южный вокзалы, в смысле расположение вокзала в Будапешт, очень странный город. Только восточный вокзал, как и следует из названия, расположен к востоку от центра города, зато западный находится на севере, а южный на западе. Пересекает проспект Иллей, господина Иванова и его спутников ожидала группа молодых людей в штатской одежде вполне пролетарского вида. Решительный вид и первоклассное вооружение, скорее свойственное советско-российским диверсантам, пистолеты с глушителем и бесшумные винтовки под дозвуковой патрон, говорили о том, что это не просто подпольная группа, а товарищи достаточно высокого полёта. которым могут быть доверены крайне важные и щекотливые дела. Возглавлял эту команду молодой человек лет 30-ти с решительным, будто высеченным из камня скуластым лицом, член ЦК Венгерской коммунистической партии и один из руководителей Пештского обкома КПВ, отзывающийся на псевдоним Янош Кадр при рождении Пештского. Внебрачный сын служанки Барбалы Черманек и солдата Яноша Крецингера был записан в церковные книги вольного города Фиуме, ныне город Риека в Хорватии, как Джованни Черманек. Кадр Бондарь – это его партийно-комсомольский псевдоним. Это и был тот последний человек, который был виноват, необходимый товарищу Иванову для того, чтобы окончательно сложить пазл про советского государственного переворота. Располагавшийся в этом важном месте пост венгерской военной жандармерии нейтрализовали самым решительным образом. Офицер и подчинённые ему солдаты были застрелены из бесшумного оружия в упор без всякой пощады и сантиментов. Увидев аккуратно сложенные чуть в стороне от поста тела офицера и пятерых солдат, Иштвен Хорти только тяжело вздохнул. Жандармы в смысле отношения к мирному населению, оккупированному в территории, и даже к собственным солдатам считались законченными мерзавцами и садистами, и металлический нагрудный горжет, надеваемый ими при исполнении служебных обязанностей, наводил даже больший ужас. чернфурашки с малиновыми околышами сотрудников советского ГУГБ НКВД. На Восточном фронте жандармы даже не считали военопленными, а после короткой процедуры оформляли как военных преступников первой категории ВМСЗ. Ибо в зоне ответственности венгерских войск расстрелы евреев, коммунистов, комсомольцев и прочих советских активистов А также пленных красноармейцев были делом как раз рук этих отморозков. Вот и сейчас венгерские же подпольщики не нашли никаких оснований для того, чтобы проявить гандармам хоть капельку милости. Впрочем, в настоящий момент это не имело значения. Я на шкадер сел в машину, где находились товарищ Иванов, Иштван Хорти и фельдмаршал лейтенант Бела Миклош. Другие же его товарищи, назначенные проводниками в боевые группы, разошлись по своим машинам, и колонна снова двинулась в путь. Если Королевский дворец, центральную телефонную станцию и телеграф предполагалось взять под усиленную охрану и при необходимости оборонять до подхода советских частей, то германское посольство, представительство Абвера и Гестапо, штаб-квартиру Павел, полулегальной нацистской партии Скрещённые стрелы, а также места жительства её ведущих функционеров было необходимо зачистить до белых костей. Сопротивление перевороту следовало задавить в самом зародыше, а иначе последствия могли быть непредсказуемыми. В королевском дворце, он же Буддайский замок, гостей уже встречали, и в первых рядах был сам уходящий в отставку регент его супруга, новый военный министр генерал-лейтенант Вильмуш Надь и нынешний премьер-министр Миклуш Каллаи. То есть как раз весь ключевой венгерский бамонт в полном составе. Миклуш Хорти решительно направился на встречу Картежу, въехав в ова внутренний двор крепости со стороны площади Сент-Дьерт. С некоторой опаской поздоровавшись с Сергеем Ивановым, Чье присутствие окончательно уверило господина регента в успехе предстоящей операции отставки с подстраховкой, такая уж у этого человека репутация. Он одобрительно кивнул своему сыну, неприязненно посмотрел на Беллу Микуша, которого считал предателем, после чего мознул непонимающим взглядом по Янашу Кадару. А этот молодой человек здесь ещё зачем? Приветствую вас, Гьорг Миклош, сказал Сергей Иванов, глядя прямо в глаза венгерскому диктатору. Мы очень рады, что вы решились покончить с этой злосчастной войной прямо сейчас, а не дожидаться финального свистка, когда ваша Венгрия будет уложена на лопатки превосходящей силой. Адмирал Хортио кинул взглядом бойцов экспедиционного корпуса, которые ловко соскакивали с бронетранспортёров, заехавших во внутренний двор. след за машиной высокого начальства и вздохнул. "Да уж, Гер Иванов", с горечью в голосе ответила регент, уговаривая меня пойти на этот шаг. Вы были весьма убедительны. И дело даже не в том, что послом для заключения мира вы прислали моего собственного сына, перед этим тщательно его обработав. Дело в ваших солдатах. не оставивших нам ни малейшего шанса на победу. Все наши попытки хоть как-то оказать сопротивление наступлению большевиков раз за разом жестко пресекались вашей грубой силой, основанной на подавляющем качественном превосходстве. «Не мы, желая чужих лесов, полей и рек, начали эту войну, Гер Миклыш, — со строгостью ответил Сергей Иванов. Но мы вполне можем закончить её с катастрофическим итогом для агрессора. Вашему союзнику и патрону Гитлеру прощение быть не может. А вот вам, хотя вы тоже не ангел, решили дать последний шанс. "Да, это действительно так", кричал Хорти. "Но вы забываете, что большевизм представляет собой угрозу для европейской цивилизации". В гробу и белых тапках мы видали вашу европейскую цивилизацию, которая объявила нам войну на уничтожение, грубо ответил Сергей Иванов. Разве не вы сами призывали Гитлера, ради блага всего человечества, разделить Россию на множество частей? А мы такого не прощаем. Будь на нашем месте ещё одни европейцы, вся Европа обратилась бы в сплошное кладбище. Но Мы не вы, а потому по возможности стремимся уменьшить количество сопутствующих жертв. Послушай меня, отец, вдруг сказал Иштван Хорти. Большевизм у нас тоже появился не просто так. Когда ты держишь простонародье в бедности и бесправии, то у него волей-неволей начинают появляться мысли по поводу того, чтобы отнять и поделить. Только одни идут за последователями господина Маркса, которые требуют делить имущество собственности венгерской буржуазии, много лет присваивавшей результаты труда рабочих и крестьян, а другие за последователями господина Гитлера и нашего Салаши, которые увлекают свои народы в грабительские походы за добычей. Но это путь в никуда, потому что, как говорят русские, Пошедший за шерстью сам может оказаться остриженным во всех местах. Если в стране не будет нищих и униженных, то и популярность большевистских и нацистских идей окажется на минимальном уровне. «Вот видите, Герр. Миклаш», — сказал подобревший Сергей Иванов, «ваш сын все разъяснил буквально на пальцах. Суть только в том, что деньги на социальные программы — Типичное европейское капиталистическое государство может взять либо у местных крупных буржуазии, обложив её повышенными налогами, либо за счёт усиленного ограбления колоний или побеждённых стран. Против первого варианта ваши владельцы заводов, газет, пароходов будут драться яростно, как 300 спартанцев. И вот тогда вам либо будет нужна собственная политическая сила, укрощающая их алчность, либо вас опять погонит в самоубийственный завоевательный поход. После этих слов Миклош Хорти тяжело вздохнул, будучи представителем мелкого служилого дворянства, консерватором и человеком, который всю свою жизнь делал государственную карьеру, он даже находясь на страже интересов имущевого класса ни в грош не ставил буржуазию как политическую силу представления об идеальном государстве у него были скорее военно-феодальные это когда король или заменяющий его регент правит дворянство служит на военной или чиновной ниве буржуазия платит налоги А простонародное быдло покорно гнёт спину на всех вышестоящих. На что умные люди ему отвечают, что это, простите, позапрошлый век. Короля сейчас нет, а регент не обладает его сакральным авторитетом. Служилое дворянство уже изрядно поизносилось и более не способно самостоятельно нести ношу государственных забот. Буржуазия алчет политической власти, дабы уменьшить своё налоговое бремя, а простонародье не желает более подвергаться эксплуатации, ибо на востоке появилась страна, народ, который сверг своих угнетателей, и многие мадьяры со всей пролетарской яростью поучаствовали в тех кровавых событиях. От политической силы, укрощающей алчность буржуазии, вы подразумеваете Так любимых вами большевиков с мрачным выражением лица сказал он. Но не получится ли так, что в самом ближайшем времени вам придётся укрощать уже их стремление разрушить старый мир до основания. Люди, которые стремятся к полному уничтожению государства, обычно не собираются ничего строить взамен. Сделав паузу, регент добавил: Впрочем, я понимаю, что вести с гостем политические дискуссии под открытым небом это предел невежливости с моей стороны. Поэтому прошу проследовать за мной. Гораздо удобнее обсуждать эти вопросы в моём рабочем кабинете. Сергей Иванов, подняв глаза на светлеющее на глазах небо, сказал: Скоро утро, г-н Миклуш, и я надеюсь, что оно будет добрым. Впрочем, дёмчи. пора заканчивать с этим делом. 29 июля 1942 года 5 часов 20 минут. Венгрия, Будапешт. Королевский дворец, Будайская крепость. Рабочий кабинет регента Венгрии Миклуша Хорти. Над притихшим Будапештом, над мостами, Древними замками и седым от тумана Дунаем вставало чистое, будто умытое солнце. Начинался новый день. Где-то далеко на юге и востоке, без артиллерийской канонады и почти без выстрелов, пришли в движение советские фронты, а механизированные корпуса вдоль обоих берегов Дуная в походных колоннах начали свой эпический марш на Будапешт. Указ регента о прекращении боевых действий и пропуске советских войск через венгерскую территорию был доведён до частей и соединений в полном объёме. О чём особо постарался новый военный министр отнюдь не бывший сторонником войны до последнего венгра. и поэтому начало операции обошлось без каких-либо накладок. Стремителен бег механизированных колонн по отличным мощенным дорогам, и солдаты Гонведа теперь без опаски за свою жизнь подходили поближе, желая разглядеть проносящиеся мимо глыбы высокосортной стали и до зубов вооруженную мотопехоту, густо обсевшую со всех сторон броню боевых машин. дивизии экспедиционного корпуса первыми вошедшие в прорыв это просто страшно футуристично и непостижимо но и следующие за ними части красной армии уже совсем не те что были год назад год войны закалил этих солдат перетряхнул командный состав отбросив прочь паркетных шоркунов и полных неумех выделил из их среды гениев а остальных доучил до твердого среднеевропейского уровня. Сгорели или были брошены из-за небоевых причин довоенные танкошкуры БТ и Т-26. Вместо них в боевых порядках мехкорпусов движутся Т-34М, которым при отсутствии «Тигров» и «Пантер» нет равных на поле боя. Импортированные из-за врат тяжелые Т-55 — а также большое количество самоходных орудий Су-152 с десантом из бойцов штурмового отделения на броне. Штурмовики уберегут тяжелую машину от броска гранаты или бутылки с бензином, а та проложит им дорогу снарядами своей 6-дюймовой пушки и тяжким весом брони. Если бы вытянутые в нитку вдоль линии фронта Венгерские солдаты попробовали оказать сопротивление этой силе, то икс мело бы с лица земли ее сокрушающим ударом. Мудр и справедлив венгерский регент Хорти, что вовремя остановил войну против силы, уничтожающей мощи, и добился вполне приемлемых условий мира, думали те, что еще вчера считали себя гарантированными покойниками. И не важно, что придется вернуть сербам, румынам и словакам все земли, полученные Венгрией, в дар из рук Гитлера. Главное, что миллионы венгров останутся живы и вернутся к своим, ибо почти сразу за заключением мира последует массовая демобилизация. Впрочем, как раз в этот момент в Будапеште еще происходили события, гремели выстрелы и лилась кровь. Боевики партии «Скрещенные стрелы», среди которых почти половина имеет вполне пролетарское происхождение, даже после устранения их вождя, в последней отчаянной попытке сопротивления пытались совершить контрпереворот, чтобы открутить все назад. Зачем, почему, для чего, все это не важно. Важно только то, что Хорти слил, и это вызывает у сторонников правых идей чувство национального унижения. Впрочем, поддержать венгерских нацистов в этом порыве было некому. Немцы, конечно, были бы рады помочь этому антихартистскому мятежу, но у них самих положение на фронтах было прямо отвратительным. Мои за Варшаву сожрали последние остатки кадровых резервов, а ближайшие, хотя бы частично сформированные части тотальной фолькс-армии, которые можно было бы послать в поход на Будапешт, находились в окрестностях бывшей австрийской столицы. Осведомленный о том, что венгерское командование приказало открыть фронт, и русские панциры движутся на север, Гальдор посоветовался с уже всесильным на тот момент Гейдрихом после чего распорядился занять войсками рубеж по старой австрийско-венгерской границе, но дальше него не продвигаться ни на шаг. Он считал, и вполне справедливо, что ничем другим, кроме сокрушительного разгрома, такая авантюра закончиться не сможет. Именно так год назад Гудриан, год Клейст и Гёпнер с ходу громили россыпью выдвигаемые навстречу их панцирным колоннам Свежие стрелковые дивизии РКК. Слишком внезапно произошел переворот, о возможности которого еще несколько дней назад никто и не помышлял. Слишком ослаблены и распылены оказались в его момент силы Третьего Рейха. В боях за Варшаву в отчаянной попытке восстановить положение была сожжена даже 7-я воздушно-десантная дивизия, считавшийся неприкосновенным резервом ОКХ. Поэтому Миклуш-Хорти вёл свои последние переговоры без какого-либо напряжения или испуга. Да и чего ему было бояться? Атаки боевиков на важные объекты почти повсеместно отбили верные ему войска и подразделения экспедиционного корпуса. А как только подоспеют главные силы русских мятежникам придётся пинять только на себя. Главным предметом его беспокойства стало поведение старшего сына. Иштван наотрез отказался покидать страну вместе с отцом и матерью, заявляя, что в Венгрии он и умрет, если это понадобится. И в этом юношеском идеализме, хотя в 38 лет можно было бы и остепениться, его поддержал посланец русских из будущего, правда, добавив, что о смерти речь совсем не идет. а когда уходящий в отставку регент узнал, какая роль предназначена его сыну хитрым планом господина Иванова, то и вовсе чуть не упал со стула от изумления. «Понимаете, — со страшной улыбкой сказал человек, как брат-близнец, похожий на Мефистофеля, — в вашем венгерском обществе весьма сильно правая политическая составляющая, католическая вера, монархия, законность, объединение всех венгров в одном государстве и прочие консервативные ценности исповедуют не только мелкая буржуазия и зажиточное крестьянство, но и вполне себе пролетарские массы. Именно эти люди молча поддерживали ваш режим все 20 лет его существования. И в то же время в тех же массах Сильное стремление к социальной справедливости и равномерному распределению национального богатства, выражаемое народом через своих лучших представителей коммунистов и социал-демократов. Если одна политическая сила захватит монопольную власть и начнёт перегибать политику в одну сторону, то их оппоненты сначала начнут искать поддержки у дружественных за границы, а потом поднимут своих сторонников на бунт. Ничего хорошего для Венгрии из этого не получится. Такова уже ваша венгерская плонида, из самых лучших побуждений болтаться из крайности в крайность. Да, мой сын об этом говорил, торопливо согласился Миклош Хорти. Он считает, что я совершил ошибку, построив, как вы выражаетесь, правоавторитарное государство, потому что даже диктатура Если она хочет действовать в интересах страны, должна учитывать пожелания всех слоёв общества и политических групп, по крайней мере, в той степени, когда они не противоречат друг другу. В общих чертах ваш сын прав, сказал посланец русских из будущего. Именно поэтому сейчас перед нами сидят два молодых человека. Популярный в народе вице-регент Иштван Хорти имеющий умеренно правые убеждения и товарищ Янош Кадор, талантливый молодой человек, относящийся к течению умеренных коммунистов. Если эти двое хотят добра своей стране, то они непременно сумеют между собой договориться. Какая бы политическая сила ни побеждала на выборах, она в интересах всех венгров обязана проводить взвешенную, умеренную политику. И в то же время, несмотря ни на что, для Венгрии необходимо поддерживать с Советским Союзом дружественные, союзнические отношения. В Москве должны быть уверены, что под руководством правых Будапешт не превратится в анклав сил враждебных Советскому Союзу. Важно не допустить повторения той истории, когда венгерские солдаты вместе с Гитлером и его приспенами отправились в завоевательный поход на восток. "А имя отец", сказал Истон. "Приняв предложение господина Иванова, я смогу сделать для нашей Венгрии значительно больше того, чем если бы я уехал вместе с тобой. Я непременно буду приезжать к вам с мамой в гости вместе с женой и детьми, а вы должны понять, что так надо в интересах страны". После этого Миклуш Хорти перестал с ним спорить, понимая бесполезность слов там Когда говорят государственные интересы, а его супруга всплакнула, понимая неизбежность новой, куда более длительной разлуки со своим сыном. Им с Миклушесом теперь предстоял перелёт в Португалию, где у них имелось загородное поместье, а их сыночку придётся разгребать всё, что они тут наворотили за 20 лет. Операция отставка с подстраховкой вступила в завершающую стадию. Как она когда-то и предсказывала, пришли они в венгерскую политику через парадный подъезд по приглашению широких кругов общества, а вот выпроваживают их оттуда втихаря через черный ход, хорошо хоть не через окно. 31 июля 1942 года. 22 часа 45 минут. Москва. Кремль.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 Сергей Борисович Иванов. «Ну вот и все, товарищ Сталин!» Широко улыбаясь, сказал Сергей Иванов, только что вернувшийся из Будапешта. «Венгерская операция завершилась полным успехом. Вчера вечером войска Красной Армии вступили в Будапешт, закрепив у власти правительство национального единства. А бывший регент Хорти сел в предоставленный нами самолет и, вовремя, не совсем багажом улетел в нейтральную Португалию. Потери, за исключением нескольких десятков нацистских отморозков, нулевые с обеих сторон. Одним словом, как в политическом, так и в военном плане у нас полный успех. А у Гитлера новая, на этот раз неизлечимая головная боль, Василевский добавил. Одновременно с рывком на Будапешт механизированных соединений Балканского фронта, в наступление перешли 2-й Украинский и Румынский фронты. Не испытывая сопротивления, они продвигаются вглубь венгерской территории с целью как можно скорее войти в соприкосновение с врагом уже на новых рубежах. Одновременно с началом нашего генерального наступления на венгерском направлении в Словакии произошло всеобщее национальное восстание о возможности которого нас в своё время предупреждал товарищ Иванов. Воставший народ, поддержанный словацкими армейскими частями, опрокинул прогерманский режим диктатора Тиса и обрушил ещё один сегмент советско-германского фронта. Немецкие части, дислоцированные в Чехии и южной Польше, небольшими силами пытаются вмешаться в события в Словакии. При этом наша авиация оказывает поддержку партизанам и перешедшим на нашу сторону частям словацкой армии. Добровольческая бригада подполковника Свободы, включённая по настоянию наших союзников из будущего в состав войск 2-го украинского фронта, продвигаясь на запад по словацкой земле, обрастает добровольцами как снежный ком. Всё это просто замечательно. сказал Сталин, методично набивая табаком свою знаменитую трубку. А теперь скажите, как дела у товарища Жукова? У него есть возможность поддержать выступление словацких товарищей наступлением в направлении Кракова и дальше на запад. Сражение за Варшаву к настоящему моменту можно считать завершённым, сказал Василевский, исчерпав свои резервы Враг прекратил атаки и на южном, и на северном фланге Варшавского выступа. И в то же время усиленная подвижная группа генерала Катукова, участвовавшая в последних боях только отдельными подразделениями, пополнила запасы топлива и боеприпасов, закончила ремонт техники, не требующих заводских условий, получила маршевое пополнение. И готова к новой широкомасштабной наступательной операции в полосе первого украинского фронта. Удар планируется от Варшавы на Лодзь и дальше на Котовице. Я бы не советовал ставить конечной целью этой наступательной операции город Котовице, сказал генерал Матвеев. Население в его окрестностях преимущественно немецкое. Вторжение вермахта в Польшу в 39 году эти люди восприняли как освободительную операцию, поэтому драться с частями Красной армии, как они считают за свою свободу, силезские немцы будут яростно. И в нашем прошлом, на исходе войны там шли очень тяжёлые бои исключительно за счёт поддержки вермахта местным населением, значительно большим, чем на других германских территориях. предпочтительней повернуть ударную группировку в районе Ченстанхова на юго-восток и в районе Кракова замкнуть кольцо окружения вокруг остатков 17-й армии, недавно в очередной раз восстановленной Гитлером из ничего. А вы что скажете, товарищ Иванов? спросил Сталин, чиркая спичкой. Товарищ Матвеев прав или его следует поправить? Нет, товарищ Сталин, ответил посол Российской Федерации. Товарища Матвеева поправлять ни в коем случае не следует, поскольку он полностью прав. Зачем воевать за Силезию с фанатичными из Гитлера местными немцами, если в ближайшем будущем мы окончательно решим вопрос Гитлера, так сказать, в общем? После чего, пожалуй, отпадёт необходимость вообще проливать хоть чью-то кровь. Единственное, от чего я хочу вас предостеречь, это от передачи земель с немецким населением в состав Польши и установления границы по Одеру-Нейсе. Возрождённое после периода денацификации немецкое рабоче-крестьянское государство должно стать вашим искренним союзником, а это будет невозможно, если между вами и немецкой нацией проляжет нанесённое ей национальное унижение аналогичное Версальскому. А что вы предлагаете сделать с поляками и Польшей? Вождь пыхнул первым клубом белого дыма. Если мы не отдадим им этих земель, они на нас обидятся. А ведь поляки, в отличие от немцев, как никак наши союзники. «Вы же не собираетесь в знак дружбы отдавать полякам всходние кресы?» Пожал плечами Сергей Иванов. «Да и польская дружба — явление весьма скоро портящееся. Сколько гиену Европы не корми, она все равно будет смотреть на Лондон и Париж. Такова особенность польской натуры. Вы же уже включили Финляндию непосредственно в состав СССР только на том основании... что когда-то она входила в состав Российской империи. Вот и с Польшей нужно поступить аналогичным образом. Просоветски настроенным полякам включение Польши в состав СССР на правах союзной республики Польштит, показав, что их не считают чужаками и не отгораживаются от них забором границ. А для прояснения мысли всех сторон существует товарищ Берея и возглавляемое им ведомство. «Не подумаем над вашим предложением», — сказал Сталин, «и примем окончательное решение, взвесив все про и контра. А теперь, товарищ Василевский, доложите, как обстоят дела в полосе первого белорусского и прибалтийского фронтов. Ведь чтобы привести немцев в состояние полного отчаяния, Будет необходимо ещё не раз и не два делать им невыносимо больно. Северные Варшавы в полосе первого белорусского фронта заканчиваются сосредоточение перебрасываемых из-под Барановичей мехкорпусов Кравченко и Богданова, сказал Василевский. А мехкорпуса Лизюкова и Родмистрова уже завершили сосредоточение в полосе Прибалтийского фронта. Генералугововы. Замысел операции Румянцев предусматривает лобовое вторжение Мех корпуса Родмистрова в Восточную Пруссию со стороны территории Советской Литвы. Наступление Мех корпуса Люзюкова от Августова на Эльблонг с одновременным ударом первого белорусского фронта в обход Мазурских болот и выходом через Торн и Бромберг в глубокий тыл восточно-прусской группировки в районе Данцига Генштаб предлагает начать наступательные операции в Восточной Пруссии и Польше в период с 15 по 20 августа сразу после завершения наступления в Венгрии и, соответственно, после ликвидации последних остатков частей группы армий Центр, окружённых восточнее Минска. И сколько вы ещё будете возиться с этими немецкими окруженцами. Немного раздражённо спросил Сталин: Вы думаете, нам не докладывают, какой бардак творится в войсках, занимающихся истреблением окружённой вражеской группировки? Бедные немцы тычутся туда-сюда, нападают на наши тылы и штабы, а вы всё никак не можете их успокоить. Разгромить и окружить? «У вас самостоятельно еще кое-как получается, а вот ликвидировать котлы пока нет. Когда подобным делом занимались наши потомки из экспедиционного корпуса, все проходило значительно организованней, и я бы даже сказал, цивилизованней. А тут у вас в тылу цыганский табор на колесах, а вы с ним никак не можете справиться». Организованное сопротивление окружённых частей, товарищ Сталин, уже сломлено, возразил Василевский. Последний выход на связь немецких частей из котла отмечался 3 дня назад. В настоящий момент последние ещё не сдавшиеся окруженцы представляют собой мелкие группы по 3-5 тысяч человек, обременённые большим количеством раненых и почти без патронов. Ещё несколько дней И армейскую операцию под Минском можно заканчивать, передавая функции по зачистке местности истребительным отрядам НКВД. "Ну хорошо, товарищ Василевский", сказал Сталин, откладывая в пепельницу погашуй трубку. "Мы даём вам на завершение этой работы ещё неделю. Но к тому моменту, как наша армия начнёт решающее наступление в Польше, В Москве необходимо провести парад военнопленных по образцу того, который прошел в другой истории в августе 44-го года. Скольких немцев вы уже успели взять в плен за это время? «Всего группы армий «Центр» и «Север» включали в себя примерно 700 тысяч солдат и офицеров», сказал Василевский. «100 тысяч сидят в курземском котле». Еще примерно столько же мелкими группами через территории Прибалтики сумели уйти в Восточную Пруссию. 150 тысяч нам удалось пленить, еще 30 тысяч пока бродят по лесам, остальные предположительно погибли. Наши похоронные команды пока захоронили не более 30 тысяч немцев. И эта работа осложняется тем, что их трупы разбросаны на огромной территории. и зачастую там, где годами не ступала нога человека. «Очень хорошо», — повеселяв кивнул вождь, — «отдайте распоряжение грузить всех, кого удалось взять в плен в эшелоны и отправлять в Москву. Будем оттаптывать Гитлеру его любимую больную мозоль, показывая всему миру большое количество битых нами белокурых юберменшей». И вот когда мы выкинем немецкую армию ещё из территории Польши, то придёт время ставить в этой истории точку. Не так ли, товарищ Иванов? Именно так, товарищ Сталин, подтвердил посол русских из будущего. В тот момент, когда фронт выйдет на границы Германии, и даже самому тупому немцу станет ясно, что эта война проиграна, тогда и придёт время умирить фюру ру германской нации. только для того, чтобы его преемник сумел договориться с нами о почетной капитуляции. Вероятность такого исхода выше 70%. Уж очень Герр Рейнхард хочет жить, пока даже не догадываясь, какую роль мы ему уготовили на процессе над поджигателями этой злосчастной войны. «Да уж», — хмыкнул в рыжие усы верховный, — Быть вашим врагом, простити за каламбур. Врагу не пожелаешь. Умеете вы уизвить до самых печёнок. Врагов после такого у этого Гейдриха будет легион или даже целых два. Один в нашем мире, а другой в вашем. Мир у нас там подлый и жестокий, ответил Сергей Иванов. и каждая собака норовит сделать нам гадость. Но и мы научились не оставаться в долгу и раздавать всем сестрам по серегам, кто чего заслужил. Последнее время тема начала этой войны стала там, у нас, крайне зловонной. Особенно наших заклятых друзей на Западе заводит тема пакта Молотова-Риббентропа. с опорой на это вполне тактическое соглашение, подобное которому Германия имела фактически с каждой европейской страной, в том числе и с Польшей, в нашем мире сейчас утверждается тезис о равной ответственности гитлеровской Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны, и в то же время полностью замалчивается роль стратегической Мюнхенской конференции. на которой Англия и Франция, державы-победительницы в прежней мировой войне, зажгли перед Гитлером зелёный свет в его завоевательном походе на восток. Так что Отнюдь не Гейдрих будет главной жертвой этой комбинации с международным трибуналом нового типа и даже не политические элиты вашего Запада, которые к тому времени будут разгромлены военным путём, а наши евроатлантисты. Враги жестокие, беспринципные и лицемерные. Именно их мы собираемся сунуть рылом в лохань с собственным дерьмом и заставить выхлебыть её до дна. А Гедерих тут так, просто сопутствующая жертва. Человек, который в послеверсальской Германии, как ему казалось, пошёл по дороге, вымощенной благими намерениями, и отчутился прямо в аду. Да уж Подтвердил Сталин: "Трудно у вас там. Как говорится, с волками жить по волчьему выть". Впрочем, есть мнение отпустить наших генералов и обговорить с вами кое-какие вопросы с глазу на глаз. Так что, товарищ Василевский и Вит, товарищ Матвеев, идите. А товарищ Иванов пока задержится для душевной спасительной беседы. с товарищем Сталиным на общие политические темы